Не стану называть своё имя, суть не в нём. Да и не хочу, чтобы подумали, будто я раскрываю правду с целью обелить себя, подать в выгодном свете, взвалив всю тяжесть вины на других. Просто я считаю, что правда должна быть где-то записана. Ради нас, ради Сары, а может, ради вас. И чтобы мы наконец научились жить с тем непростительным поступком, который когда-то совершили. Вероятно, все подумают, что тогда у нас отсутствовали всякие моральные принципы. Нет, они у нас были, но только не те, которые запрещали бы нам лгать полиции, нашим родственникам, да и самим себе, а те, что изобретают 15-летние подростки, еще не смирившиеся с тотальной несправедливостью этого жестокого мира. Описывая вам сегодня События двадцатилетней давности я буду основываться именно на этих принципах. Фотография, приложенная к этим заметкам, сделана за несколько дней до исчезновения Сары Лероа. На снимке слева направо Анжелика, в которой Господь не даст соврать, ангельского не было ничего. Маргана сегодня её охарактеризовали бы как подающую большие надежды. Жасмин В газетах и полицейских отчётах её с несходительно называли дочерью домоработницы и Сара Леруа. Её вам представлять не нужно, если только последние 20 лет вы не провели в спячке в каком-нибудь иглу посреди Гренландии. Понимаю. Вам захочется знать, кто я, но это не имеет никакого значения, потому что есть только мы единое целое. Мы разочарованные. Как во французской грамматике, да и в жизни тоже, род мужской главенствует над женским, так в нашей истории мы всегда было важнее, чем я. Поэтому позволю себе писать от имени всех нас. Трудно представить, что кто-то мог бы досконально помнить все события того лета, когда исчезла Сара Лероа. Но на прошлой неделе я отыскала на чердаке стопку тетрадей марки Клэр Фонтен на пружине, тех самых, в которых почти каждый день с пятого класса и до конца учёбы я вела дневник. И перечитала всё, что имело отношение к периоду, о котором сейчас веду речь. Но начнём по порядку. После ареста Анжелики в газетах писали, что впервые она пересеклась с Сарой Леруа в лицее Виктора Гюго, когда та перешла в её класс, 8-й Б, и что между девочками тут же зародился конфликт, поскольку они оказались полной противоположностью друг другу. На самом деле они познакомились в возрасте 7-8 лет на кладбище. Вряд ли они бы сблизились, произойдя их первая встреча при других обстоятельствах. Они действительно были очень разными. Семья Сара считалась состоятельной, а родители Анжелики не вылезали из долгов. Однако кладбище — нейтральные территории, где царит дух сопереживания, поэтому никакие условности не помешали девочкам познакомиться. В отличие от Анжелики, у Сары был повод в тот день находиться на кладбище городка Бувиль-Сюр-Мэр. Хоронили её мать. Анжелика же там оказалась потому, что, цитирую, «она обожала кладбище». Честно говоря... Меня бы насторожило такое пристрастие, но Сара оно не смутило. Сара пребывала в той стадии переживания горя, которую называют отрицанием. Каждое утро она вскакивала, будто от ночного кошмара, и не могла понять, почему просыпается не от тёплых прикосновений маминых рук, а от пронзительного звонка будильника. Когда настало время отпивания, у Сары случилась истерика, И её отцу, Бернару Леруа, пришлось буквально тащить дочь на службу. Там она рыдала так громко, что заглушала священника. В конце концов, бабушка Сары сочла, что будет лучше внучку всё же отпустить из церкви, и девочка бросилась оттуда бежать. Ноги привели её на кладбище. «Для тех, кто никогда не бывал в Бувиле, скажу, что это кладбище всё ещё существует». Оно расположено на вершине меловой скалы, нависающей над Ломаншем, недалеко от мыса Гренне. В хорошую погоду оттуда даже видно Англию. Анжелика в огромном жёлтом дождевике сидела поджав ноги на надгробной плите рядом с поросшим мхом склепом. Первое, что почувствовала Сара по отношению к Анжелике лютая зависть, поразившая её словно удар под дых. Вид наверняка, когда Анжелика собиралась выходить из дома, мама окликнула её и напомнила надеть дождевик. У некоторых по-прежнему есть любящие матери, которые заботятся о том, чтобы их дети не заработали себе воспаление лёгких. Но не у Сары. Жизнь так несправедлива. Впрочем, в скором времени она поняла, что родители Анжелики не из тех, кто беспокоится о таких пустяках, как воспаление лёгких. Но в тот момент дождевик с чужого плеча она расценила как знак огромной любви, которой сама только что лишилась, и вновь залилась слезами. В ярости она бросила камешек в сторону незнакомки, не осознающей своего счастья. Анжелика обернулась, оглядела с головы до ног рыдающую Сару, Потом поднялась и крепко её обняла. Анжелика пахла морем и горячим шоколадом. Сара почувствовала, как ей становится легче. Она долго оставалась в объятиях этой маленькой, совершенно незнакомой девочки, которая оказалась первой, кто смог хоть немного её утешить. Анжелика бросила взгляд на чёрный наряд собеседницы. Кто у тебя умер? «Мама», — еле слышно ответила Сара. «О, сочувствую». Спустя какое-то время Сара, всхлипывая, спросила. «Знаешь, кто первый из женщин пересёк в Плайф-Ла-Манш?» Анжелика помотала головой, не понимая, при чём тут это. «Гертруда Каролина Эддерли в 1926 году. Американка». стартовала с мыса Грине и спустя 14 часов и 31 минуту финишировала в Дувре, улучшив тогдашний мужской мировой рекорд на час 58 минут. Это мама мне рассказала. Она знала столько всего интересного. Эти сведения не особенно впечатлили Анжелику, но она кивнула, удивившись такому бесполезному и странному, учитывая обстоятельства, проявлению эрудиции. Потом она взяла Сару за руку и серьёзно посмотрела ей в глаза. "Сожалею. Жизнь действительно беспощадна, особенно к девочкам. И единственное, что помогает это солидарность", так мне сказала Фанни. "А кто такая Фанни?" "Моя старшая сестра". Сара понятия не имела, что означает слово солидарность. но оно звучало, будто сыгранные в ряд ноты, часть гаммы, вселяющая надежду, которой ей очень не хватало в это непростое время, и она спросила Анжелику. «Не могла бы ты сходить со мной на похороны?» «Конечно», — воскликнула Анжелика, будто ей предложили пойти съесть мороженого. Она пришла в восторг от возможности увидеть настоящего мертвеца. Девочки вместе приблизились к свежевырытой могиле. Они молча ждали. Время от времени Анжелика вытирала с Ари слёзы использованным бумажным платком, который она таскала в кармане своего дождевика. Вон зазвонили колокола, и на кладбище, словно стая мрачных воронов, появилась скорбная семейная процессия с гробом во главе. "Это всё слишком грустно", прошептала Анжелика. "Держи, Камай Плэйер. Я стащила его у сестры". Не дожидаясь ответа, она водрузила наушники на голову своей новой подруги и включила громкость на максимум. Вот так всё и началось. Анжелика, в жёлтом, как солнце дождевике, доходящем ей чуть ли не до пят, держит за руку убитую горем Сару, и фоном звучит песня Аксель Ред «Чувственность».